с псевдо зеркалами, а в ванной, где в никелевом блеске немецкой сантехники скромно белеет эмалированный тазик. Хочется думать, что это не только для пастирушки, на то беде, но и уступка остаточной башевитской гордыни. Как полоскались раз в неделю и ничего, выдержали, так и тут будем. Но в целом роскошь подстать миллионерскому составу. Грёзы о Версале,